Мы думаем, что там изготавливали машины для строителей городов, а потом покинули это место. Многие поколения вампиров, сотни фаланов, жили внизу под этим парящим центром. Место, на которое всегда падает тень, идеально подходит для них. Местные жители давным-давно убрались оттуда подальше. Мирных путешественников и переселенцев предупреждали, что этот участок следует обходить, Воины же должны были позаботиться о себе сами. Цепь гор в направлении порта и против вращения от теневого гнезда тянется вот отсюда досюда. Она образует барьер для зеркальных цветов. Камениды с дальней стороны называют его барьером пламени из-за играющего на гребне гор огня, который они иногда наблюдают. В конечном счете цветы все равно перевалили бы гребень и выжгли это скопище теней обычным манером. Вампирам ни за что не удалось бы избежать горизонтальных световых лучей. Но появились облака. Головы закивали в темноте. Орфис продолжал. Область распространения вампиров увеличилась на день ходьбы. Горющая труба права. Дело обстоит гораздо хуже. Популяция их выросла, и голос заставляет группы вампиров переселяться в другие местности. «Вы умеете перемещать облака?» — спросила Вала Верджилин. Голы зашли смехом. «Ты хочешь, чтобы мы передвинули облака?» «Мы просим об этом?» Заглушая гортанный смех, Вала Верджилин сказала. «Луис Ву делал это. «Всеядный мастер!» — произнес орфист. — Не относится к какой-либо расе гоминидов, а прилетел из-за арки, со звезд. У него был инструмент, доказывающий, кто он такой. Но мы не слышали о том, как он создал облака. — Это правда, — подтвердил Терл. — Вместе со старым Терлом они вскипятили море, чтобы создать эти облака над ними. — Ну так обратитесь к нему. — Луисову нет, — Старый Терл умер. — К нашему великому стыду мы не умеем передвигать облака, — засмеялся Арфист. — Мы умеем делать то же, что и каждый из вас. — Мы воспользуемся вашими картами, — сказал Терл. — Спасибо вам за них. Я поведу армию, состоящую из представителей тех рас, которые готовы сражаться. Мы разрушим это гнездо вампиров. Терл. — Ты не можешь отправиться туда? — остановила его горюющая труба. Арфиз задал ей вопрос. Горюющая труба начала объяснять, но Терл не желал ждать. — Я защищаю свой народ. Когда мы сражаемся, я сражаюсь во главе. — В доспехах, — указала женщина Голд. — Конечно. Тебе придется снять доспехи. Они сохраняют твой запах. Каждому, кто будет сражаться, придется снять всю одежду. Купайтесь повсюду, где отыщите воду. Промойте каждую деталь круизеров и повозок. Неужели вы не понимаете, что вампиры не должны почуять вас запах? Хорошая мысль. — Самая большая сложность — это горючее, — заговорил Читаку Мишат. Красные изготавливают пиво, его можно превратить в горючее. «Отправляйтесь на войну через Падбище Красных. Завтра по тайными путями мы можем передать им схему установки для перегонки. Пусть начинают готовить горючее, пока вы здесь будете получать его в ваших собственных перегонных установках из травы. Вы сможете вступить в сражение с Гнездом Теней уже через Фалан», — Чит кивнул. В голове его уже роились планы. Горючего должно хватить на то, чтобы доставить туда и обратно два круизера. Вам придется перейти барьер пламени. Думаю, вашим круизерам это по силам. Там есть проходы. На это потребуется больше топлива. Топливо для обследований, для пропитки полотенец или для метания пламени можно изготовить из того, что у вас будет». Топливо для возвращения вам понадобится только в случае победы. Тогда ваш третий круизер может выйти вам навстречу, либо один оставите там. «Путешествуйте только парами своего вида», — сказал орфист. «Мы с горюющей трубой отправимся вместе. Терл, мы знаем ваши обычаи, но время от времени ваше племя разделяется. Сделайте это таким же образом». «Тегер, вы с Варвией уверены, что сумеете не поддаться вампирам. Может быть, так оно и есть. Но как быть с другими? Пусть занимаются сексом со своими партнерами, а не решатрой с кровососами. «Анакрин, Чейчинт, у вас нет жен. Вам придется вернуться домой». Начались споры. Ни один гоминит не желал беспрекословно соглашаться с планом ведения войны, предложенным гулом. Но Вала Вирджилин молчала. Она отдавала себе отчет в том, какую победу ей удалось одержать. «Они на нашей стороне, полностью на нашей стороне, и они будут мыться». Глава пятая. Обитатель паутины. Селение ткачей. 2892 год нашей эры. Никто не мог сказать, как давно чародей находился здесь. Дети постарше отправились в большой лес состязаться в ловле птиц. Мальчику по имени Паральт броски давались с очевидной легкостью. Его сеть дольше прочих сохраняла форму, летела дальше. Хотя поймал он только двух птиц. Стрел все еще раздумывала, как поговорить с ним, когда случайно подняла глаза вверх. На реке показался чародей. Он плыл над серебристой водой на плоту круглой формы, чуть шире человеческого роста. Ребята завопили, замахали руками, маня его к себе. Заметив их, он прекратил продвижение среди вершин деревьев и постепенно спустился. Улыбнувшись, Он заговорил на неизвестном языке. Почти все его тело оказалось безволосым, но среди чужаков такое бывало нередко. Мальчишки повели его к себе домой, болтая всю дорогу без перерыва. Некоторые проверяли, известно ли ему ругательство. Стрел не одобряла этого и вскоре убедилась, что была права. Чародей так и не выучил их язык. Он запомнил только несколько знанных слов, вроде «флуп» или «шатра», но носил ожерелье, которое заговорило как наставник, раньше, чем они дошли до деревни. Любой представитель неизвестной расы мог оказаться наставником. Чародею, который летает и кому служит волшебный переводчик, было чему поучить окружающих. Минуло девять лет с тех пор, как он покинул коваря джинджа Джока и Харка-Бипаролин. Десять. С тех пор, как Чми отправился на карту земли. Одиннадцать. С тех пор, как они отплыли на борту скрытого патриарха. Двенадцать. Со времени их возвращения на кольцо. Сорок один. С того времени, как Луис Ву и его разношерстная команда спустилась вниз, укутанные стазис со скоростью 770 миль в секунду. Первые гоминиды, которых они обнаружили, оказались маленькими мохнатыми религиозными фанатиками. Эти болтливые ребятишки были той же или похожей расы. Ростом они доходили Луису Вуда до подбородка, были покрыты белым пушистым мехом и носили килты приглушенных оттенков коричневого. Они с поразительным мастерством кидали удивительного вида сетки, которые в этом лабиринте голых стволов под ветвями расправлялись, словно грибные шляпки. Ребята держались очень дружелюбно. Все расы вокруг Великого океана дружелюбно относились к незнакомцам. Луис уже привык к этому. Старшая девочка спросила, «Какую форму имеет мир?» Наступила тишина. Все головы повернулись к нему. Может, это своего рода проверка? — Скорее, это я должен вас спросить, Стрел. — Так какую же форму имеет мир? — Круглую, форму вечности, так говорит обитатель паутины. Правда, я этого не понимаю. Я вижу арку, как... Стрел показал рукой. Внизу, среди деревьев, проглядывали маленькие крыши конической формы, Вдоль реки расположилось большое селение. Вверх по течению виднелась арка, напоминавшая неоднократно перестраивавшуюся арку Святого Луиса, широкую в основании и постепенно сужающуюся кверху.